Еще когда их пересчитаем, а мы все почитай, знаем. Вот сейчас кору обдерем, долотом ямки наметим, к свадьбе и спроворим идола. Вендикт вздохнул, пошептал, плюнул, все как полагается, и Господи, благослови топориком вдарил по дубельту.